Глава пятая. Знакомство с невестой. Во дворце тем временем продолжался торжественный прием. «А что же Василиса? Почтит нас своим вниманием!» поинтересовался кайзер и выдал новый шедевр. «Возможно ли свое очарование отдать гостям и оказать внимание?» раздались аплодисменты и одобрительные возгласы царь спохватившись поднялся со своего места э да да да э, василиса конечно он поглядел на тетю дуню буфетчицу и повариху в одном лице но тут же передумал решил что сам дочку позовет наряжается волнуется подмигнул он гостю И государь поспешил в покои Василисы. «Дочка, ты это...» — начал он с порога. «Папа!» — воскликнула Василиса. «Ну что, папа?» — раздраженно повторил тот. «Сто первый жених, сама понимаешь!» «Это какая-то старорежимная дискриминация, которую давно пора отменить!» Непреклонным тоном заявила царевна. «Я уже сто один раз говорила, только по любви!» «Да что это такое, твоя любовь-то?» — покачал головой государь. «Ее не потрогать, не увидеть, не отложить до лучших времен. Пу не пойми что!» Василиса надулась, а царь поглядел на дочь и сменил тактику. «Доченька, но ну для кого женихи приехали?» — вкратчиво заговорил он. «Для меня, что ли? Люди в шесть утра встали, в дороге тряслись, «Пожалей их, а!» «Ну, пойдем, чайку попьем, поболтаем. Вдруг он тебе понравится. Он симпатичный, между прочим. Боевой такой, усищи во!» И в рифму говорит. Василиса только усмехнулась. «В рифму? Угу. Не, ну, как в рифму? Он стихи читает и очень хорошие. По-моему, классиков каких-то. Доложил царь». «Гомер?» Авидий? удивленно уточнила царевна. Вот, вот, дочка, видишь, какая ты у меня. Сразу угадала? восторженно отозвался царь. А я все никак вспомнить не мог. А ты сразу Авидий. Вот именно что, Авидий. Ну что, пойдем? заискивающе добавил он. Василиса хмыкнула и поднялась со стула, готовая последовать за отцом. Тот разбудил ее любопытство, упомянув о поэтических талантах гостя. И ей захотелось лично взглянуть на него. Суетливо пропустив Василису вперед, царь вместе с ней зашел в зал приемов. Кайзер тотчас вскочил на ноги, одернул мундир, щелкнул каблуками, а потом галантно приложил руку к сердцу. «Как томно было ожидание, уйму ли я свои страдания!» С чувством продекламировал он. Василиса изумленно округлила глаза. Довольный произведенным эффектом, кайзер широко заулыбался. А девушка повернулась к отцу и возмущенно прошипела. «Овидий, говоришь!» «А что, не овидий?» простодушно поинтересовался царь. «Давай присядем». Успокаивающе предложил он и просительно добавил. «Не придирайся!» Он подвел дочь к столу, а кайзер уже опять начал сочинять. «Изысканным благуханьем пронсен сей миг веселым!» Он замялся, пытаясь подобрать рифму, но Василиса его оборвала. «Щекотаньем!» «Ну, я пошла!» И девушка решительно направилась к двери. «Как э, пошла?» — ахнул царь. Царевна холодно взглянула на него. «Папа, я познакомилась, как ты и хотел. А сейчас мне надо...» Она замешкалась, но тут же нашлась. «Привести себя в порядок, прическу сделать, ну и так далее». «А, ну да, да!» Сразу успокоился ее отец, не заметив подвоха. «Иди, доченька, иди, готовься!» чтобы вы понимали это потребует некоторого времени на всякий случай уточнила василиса и вполне вероятно достаточно большого василиса вышла в коридор и наткнулась взглядом на унылую фигуру юноши с поникшим цветком в руках молодой человек у вас роза сломалась заметила она спасибо грустно отозвался тот василиса уже собралась идти дальше Но тут к ней подлетел человек в форме официанта. "Издас Фройлен Василиса, принцессин", обратился он к девушке. "Принцессин, принцессин", недовольно отозвалась та и добавила: "Вас Браухензи?" Поинтересовалась, стало быть, чего ему надобно. Посыльный протянул Василисе буклет с приглашением. Девушка внимательно изучила его, задумалась на мгновение. И направилась на кухню, где колдовала над кастрюлями тетя Дуня. Под ее руководством чистили картошку тридцать три богатыря. Заметив свою любимицу, тетя Дуня бросилась ей навстречу и прижала к груди. «Ах, Василисушка, девочка моя! Уж слышала, слышала!» — запричитала она. «Жених-то хорош, нравится!» «Эх, хорош, э, да!» Неуверенно ответила Василиса, высвобождаясь из крепких объятий. Тетя Дуня с облегчением всплеснула руками и широко заулыбалась. «Фух, ну слава богу, слава богу!» В печи зашкварчала, зашипела. Тетя Дуня метнулась к кастрюлям, открыла одну из них и помешала содержимое. «А то ведь мы тут испереживались все. А ну как, не понравится?» Весело проговорила она и предложила. «Хочешь свежих щей?» Василиса замотала головой. «Не-не, спасибо», — непринужденно сказала она. «Теть Дунь, а я чего зашла?» Приобняв повариху, девушка что-то зашептала ей на ухо, чтобы богатыри не услышали. «Да ты что! Господь с тобой!» Шепотом возмутилась Дуня. «Ну, тетечка, Дунечка, ну, пожалуйста!» Василиса кинулась ее обнимать в надежде растопить доброе сердце. «Не-не-не», — -не", запротестовала тетя Дуня. «Царь-батюшка узнает, греха не оберешься. Давай лучше щей налью». «Да это же шутка будет!» — воскликнула царевна и добавила таинственным шепотом. «Я жениха задумала разыграть». «Жениха!» — с интересом взглянула на нее повариха. «Да!» — невинно захлопала ресницами девушка. Тетя Дуня опять помешала суп, явно пребывая в сомнениях, а потом махнула рукой. «Ладно, ради такого случая. А чего говорить-то?» — деловито уточнила она. Когда Василиса ушла, в зале приемов повисло молчание. «Хороша!» — наконец заметил кайзер, прохаживаясь туда-сюда. «Но крепкая штучка! Крепкая!» «Есть кого!» — скромно отозвался царь. «Ну, дело сдвинулось!» — довольно потер руки важный гость и добавил, введя государя в ступор. «А то жених уж, поди, вспотел от волнения!» Не успел правитель ничего на это сказать, как кайзер стал декламировать очередные стихи. «В этой битве случай новый к поражению готовы, а жених устать успел, от волнения вспотел!» Царь понял его буквально. «Вам жарко?» — заботливо поинтересовался он. «Позвать Дуню, чтобы на вас подуло?» «Да нет! Жених, говорю, вспотел весь!» Добродушно пояснил кайзер. «А я в норме! Рифмы вон так и лязут!» «Так а, а кто у нас жених?» — изумился царь. «Разве не вы?» «Господь с вами!» — расхохотался кайзер. «Какой из меня старика жених!» «Жених вон, в коридоре дожидается!» Парфирий. рявкнул он в дверь тихонько просочился молодой человек со сломанной красной розой ну вот благоволите представил его бравый кайзер при розе без рапиры наследник мой парфирий о парфирий а где ж ты был еще сильнее удивился царь я ходил туда сюда и никого не заметил Кайзер усмехнулся в усы. «Так он в стенку вжался, видать, чтоб незаметнее быть, да?» Парфирий испуганно кивнул. «Вот молодежь!» — посетовал его отец. мы это всегда на и вперед! Чтоб видно всем было, чтоб заметно! А эти!» Он разочарованно махнул рукой и велел отпроску. «Ну что застыл? Щелкни, голову наклони!» Представься! Его сын вздрогнул, но послушно щелкнул каблуками и опустил голову в поклоне. Парфирий, еле слышно пробормотал он. Ну, здравствуй, Парфирий! А я царь! представился в ответ глава тридевятого царства и уточнил кайзера. Жених, значит. Жених, подтвердил тот. Порфирий неожиданно шмыгнул носом, и его отец поморщился. Ох, кажется мне, что схрумкает Василиса моя у вашего Порфирия, — задумчиво проговорил царь. «Схрумкает — Схрумкает? — переспросил иностранный гость. — Пополам перекусит, — пояснил царь. — Ну, это я образно, конечно. Кайзер мигом успокоился. — А, образно! как в стихах». «Да», — подтвердил государь, но без особой уверенности. Торжественный прием закончился, а царевна так и не появилась. Царь решил проверить, чем занимается строптивая дочка. Он подошел к покоям Василисы, присел на корточки и заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел. Только и слышно было мелодичное напевание. Государь не подозревал, что внутри не его дочь, а повариха тетя Дуня, которую царевна упросила пойти на маленькую хитрость. Доченька, хорошие новости! Радостно объявил царь. Жених-то другой совсем, молоденький, хороший, совсем не види. Пойдем поглядишь. Дуня беспечно крутилась у зеркала. что-то напевая себе под нос, но, заслышав голос царя, схватилась за голову и заметалась по комнате. Все-таки ей удалось взять себя в руки, и тоненьким голосом она отозвалась. «Царь-батюшка, папа, наряд еще не выбрала». «Не выбрала еще», — недовольно пробормотал тот. «А скоро выберешь?» «Нет», — уже смелее ответила Дуня, и захихикала в кулак. «И... и волосы не уложила». «Хм... волосы...» озадаченно повторил царь и выпрямился. «Волосы, ну, конечно... А может, косынку повяжешь?» С надеждой предложил он. Дуня окончательно вошла в роль своей нравной царевны и топнула ногой. «Это ты так шутишь, что ли?» «Понял, понял. Ждем!» вздохнул царь. и поплелся обратно. В самом разгаре были послеобеденные танцы, и только кайзер по-хозяйски изучал стены и неодобрительно хмыкал. «А ремонт давно делали?» — уточнил он у царя. «Вон, я смотрю, у вас там обои уже отклеились». Как раз в это время к государю подошел кот-ученый и что-то зашептал ему на ухо. Кайзер выжидательно сверлил правителя взглядом. «Что?» — рассеянно отозвался царь. «Ремонт, говорю!» — повторил гость. «Какой э, ремонт?» Кайзер с подозрением уставился на царя, слишком глубоко ушедшего в свои мысли. «Нет, ну, бывает, что средств недостаточно», — с насмешкой заметил гость. «Тогда и сэкономить не грех?» «Да есть, есть средства!» — с досадой отозвался государь. «Хватает! И урожай в этом году хороший! И родители помогают, слава богу!» «А, ну это хорошо!» — обрадовался кайзер. «А то иные кредитов наберут, а потом не знают, как выкручиваться. Да, сынок?» Стоявший тут же Парфирией, уныло кивнул. «Да, а где же Василиса?» — спохватился кайзер. «Уж сколько? Часов двенадцать ожидаем ее!» «Вот э, кот доложил только», — упавшим голосом сказал царь. «Волосы сушат уже. Феном».